Глава третья. Просто фло. Я в ужасе забиваюсь под дерево и обхватываю колени руками. Неосознанно стараюсь выглядеть меньше и незаметнее. Вдруг сработает и новые неприятности меня не заметят. Отойди от нее, ты ее пугаешь. Голос Рика звучит резко, отрывисто. Так говорят те, кто привык, что их команды незамедлительно исполняются. Он оттирает громилу, зависшего надо мной, и присаживается напротив. Уверенным движением руки приподнимает голову за подбородок и вглядывается в мои глаза. От страха я не знаю, куда смотреть, на витающую над нами лисицу или на Рика. А тот глядит на меня с подозрением, явно решая, что делать с припадочной перед ним. «Немного ли ты на себя берешь, Вильн Верндери?» рычит на него Бран. Дергается в мою сторону, Но дорогу ему заступает хуч. Они почти равны, хотя я уверена. В открытом противостоянии Бран порвет моего сокомандника, как тузик-грелку. Чего язык проглотила? Лиса подлетает ко мне и складывает лапки на плечо. Скажи что-нибудь, а то нас и впрямь отправят к праотцам. Тебе, может быть, и пора, а я слишком молода. Скашиваю на нее глаза, и это не укрывается от взгляда Дейрика. «Ты что-то видишь?» Он склоняется так близко, что я ощущаю его дыхание на лице. Со стороны может показаться, что он собирается меня поцеловать. «Так, красавчик, не дави, не в суде!» Тут же возмущается плутовка и тихо фырчит мне в ухо. «Он тебя проверяет!» Рик выжидающе смотрит на меня, а я могу только испуганно пялиться на него и нервно сглатывать. Сердце уже давно поменяло место дислокации, и отбивает истеричный ритм в районе горла, заглушая тем самым слова и Рика, и Лисы. Путает мысли. Я никак не могу отсечь бормотание рыжей бестии и сосредоточиться на вопросах Чернявого. «Эй, ты!» — доносится раздраженный возглас Брана. Рик, недовольно кривясь, оборачивается. Меня он по-прежнему держит за подбородок, даже ласково поглаживает большим пальцем по щеке. «Ты свободен!» «Охренел!» «Ты это мне, команда, раздавать собрался?» Взвивается Громила и все таки делает шаг вперед. Хуч реагирует молниеносно, занимает защитную позицию, странно дергает плечами и над ним взвивается огненный лев. Тварь грозно оскаливается, выпуская сноп пламени, но на него никто не реагирует, будто кроме меня его никто и не видит. «А фурчать не встать! Ты видела?» Лисица от экстаза чуть ли не верещит. «Вот это я понимаю, самец!» Какая грация, какой огонь! И это становится последней каплей. Я дергаю головой, вырываясь из схватки Рика, вскакиваю и практически гаркаю. Заткнулись все! А сама взглядом усмиряю рыжую нахалку. Надо сказать, мой трюк удался, замерли все. Даже бестия зависло рядом, сложив лапки на груди. Правда, смотрела она на меня таким взглядом, будто бы говорила: Ты серьезно, на меня орать? Ты! тычу в сторону Брана. «Пока я тебя не вспомнила, не приближайся ко мне! Ты!» Я наступаю на Рика, поднеся указательный палец к его носу. «Не трогай меня! Я тебе не девочка для пощупать!» «Да как скажешь, неженка!» Он отступает от меня, примирительно подняв ладони. Но в глазах его я читаю снисходительную насмешку. Для него мой выпад, что бросок мыши на кошку. Забавно, но не более. «Я...» Потирая руб, сились произнести новое для себя имя. «Дель, не неженка, не идиотка. И ни что ты там для меня еще приготовил». «Да мы просто помочь хотели», — внезапно злится Рик. «Психованная! Ты меня уже сбагрил, Керри!» Я задираю нос. «Больше помощи от тебя не жду!» «Ты бы не была так резка. мальчик ты красивый и с характером!» Вставляет комментарий лиса, потирая лапку о грудь, будто полируя ноготки. И тут же отводит глаза, видя мой бешеный взгляд. «А что я? Я ничего!» Я с шумом выдыхаю сжимаю кулаки, стараясь задушить злость внутри. «Керри, пойдем, прошу девушку. «Мне что-то нехорошо!» «Мне как можно скорее нужно добраться до комнаты в общежитии и как можно меньше попадаться на глаза этому Рику, уж больно проницательный у него взгляд». «Командир?» — вопросительно глядя на Дейрика, произносит хуч а Керри и вовсе с места не двигается. Явно ждет одобрения со стороны ненаглядного сноба. «Идите», — снисходительно ухмыляется тот, а мне хочется вцепиться в него. Впервые в жизни встречаю такого самодовольного нахала. В моем окружении были совсем другие мужчины, обходительные и внимательные. Тяжело сопя, я выбираюсь на дорожку и тупую в прежнем направлении. Далеко уйти не дают, когда в спину мне прилетает. «Но, Дель!» А как же наша вечеринка? Этот Барн только сейчас отошел от моего гневного спича. Я игнорирую вопрос, хотя бы потому, что мне ответить нечего. Не знаю, что там пыталась организовать прежняя хозяйка этого тела, но у меня теперь другие планы. Ты ее не слышал, доносится до нас низкий вибрирующий рык Хуча. Она тебя знать не знает. Подерутся, вздыхает Керри. Опять выговор получит. Оба, что ли? Удивляюсь я. А сама чувствую, как тугой узел напряжения, что все это время был затянут где-то в районе солнышка, постепенно ослабевает. Единственным раздражающим фактором остается летящая за нами лисица. Она и не думает пропадать. Наоборот, внимательно прислушивается к разговору и посматривает по сторонам. Благо молчит. Кодексом запрещены любые недуальные драки, за это полагаются выговоры с отработкой десять выговоров до свидания академия уже привычно поясняет малышка а хучие и бран вообще только и ищут повод подраться чего поделить не могут да братья они опять вздыхает она Хоть, говорит с детства за первенство бои устраивали а сейчас звезда Брана конкурирует с нашей за право попадания на турнир мы подходим к массивному зданию общежития И девушка, приложив руку к овальной выемке на стене, открывает передо мной дверь. «Но теперь их шансы представлять на Феремскую академию снизились», — продолжает просвещать меня. «Почему?» — интересуюсь я, оглядываясь по сторонам. Холл внутри выглядит как зимний сад. Повсюду много стекла и зелени, а по центру расположены шахты лифтов, стержнями протыкающие здания насквозь. На каждом этаже от лифтов тянутся длинные прозрачные переходы к стенам. До меня доходит. То, что выглядело снаружи, как монолитный дом, на самом деле тонкостенная коробка. Комнаты студентов тут расположены лишь по контуру. Мы идем к подъемникам, а моя провожатая то и дело здоровается с проходящими мимо студентами. На меня они реагируют по-разному. От открытой неприязни во взгляде до полного игнорирования. «Так, наша звезда теперь в полной комплектации, раз у тебя прошла инициация Перима. Прошла же?» Керри в удивлении вскидывает на меня глаза. «И кто у тебя, кстати?» «Лиса», — бросая недовольный взгляд на приосанившуюся рыжулю, отвечаю я. «Очень своеобразная и явно нахальная». «Нахальная?» Лицо девушки и без того круглое, еще больше округляется в недоумении. «А вы что, с ней общаетесь?» Ой, дура, взвывает лисица, снова ударив себя лапкой по лбу. Подозреваю, это ее любимый жест. "Не?" то ли отрицаю, то ли спрашиваю я. "Скажи нет". Плутовка подлетает к самому уху и "прекрати палить контору. Я жить хочу". "Нет, мы не общаемся", уже уверенно говорю я. "Просто мне так показалось при первой встрече". А-а! Неопределенно тянет Керри, вызывая лифт, и оглядывается на меня. Моя буки сама лапочка. Я, кстати, перим модулятор. Извини, мне это ни о чем не говорит. Я развожу руками. Ох, там так долго объяснять? Давай подождем, пока твоя память восстановится. Я киваю, и мы заходим в подошедшую кабинку. Керри встает у дальней стены и рассматривается от перед нами. Какой вам? — недовольно спрашивает парень, залетевший в кабинку последним. «Восьмой», — шепчет мне на ухо лисица. Я нервно дергаюсь к панели управления и нажимаю нужную кнопку, а потом в упор смотрю на плутовку. Откуда-то ведь она узнала местоположение комнаты бывшей Дель. «Видишь, память уже восстанавливается», — комментирует это событие Керри. «Может, мне тебе ничего не рассказывать? Вернем воспоминания стрессовым путем. «Это у меня машинально получилось, мышечная память, так сказать». Я кашусь на соседа по лифту, который с интересом прислушивается к разговору. Сто процентов к вечеру все будут знать о том, что одна из студенток потеряла память, а там, где нет полной информации, есть повод для домыслов и слухов. «Инициация перима», — сухо говорю я, решая сходу обрубить все возможные сплетни. Парень не отвечает, лишь понимающих мыкает. «А ты не такая уж пропащая. Сработаемся», — деловито изрекает лисица, а я вздрагиваю. Благо, Керри на это уже не обращает внимания. Видимо, для недавно прошедших инициацию такие нервные тики — норма. Бросаю на плутовку предупреждающий взгляд, а та лишь проводит лапкой вдоль мордочки. «Молчу, молчу». Двери раздвигаются на нужном этаже, и дальше меня ведет Керри. Судя по тому, как уверенно она ориентируется, местоположение жилища Дель для нее не секрет. «Слушай, а почему комнат так мало? В смысле, тут столько места отдано под сад, а могли бы еще квартирок настроить? Так здесь живут только первый-второй курсы, и то до тех пор, пока не распределят в звезды. Команды проживают в отдельных домах, по четыре в каждом», — поясняет Керри. «А-а-а! А ты жила здесь, потому что Перим в тебе не проснулся. И стоял вопрос о твоем отчислении. Опережает мой вопрос она. Видишь, как я вовремя? Ехидно выдает Ружуля. Всю дорогу от лифта зараза сидела у меня на плече. И я не делала попыток ее сбросить. А вот сейчас резко захотелось. Да и вообще почему она здесь? Пирим Хуча развеялся сразу, как только тот вышел из боевого режима. Вот. Керри замирает перед очередной дверью. Та ничем не отличается от других если бы не одно «но». Дверное полотно все исписано ругательствами, и самое безобидное на них — «Катись в загранье, шлюха!» «Меня здесь не любят», — говорю я. «Тебя здесь не любят», — подтверждает Керри. «Исправим», — уверенно твердит лисица. «Тут столько перспективных самцов, нам нужно поработать над твоим имиджем. Кто о чем? а это рыжая о мужиках». Взгляд скользит по надписям, каким-то символам, вырубленным ножом, и я с тоской понимаю, что легко не будет. До этого во мне теплилась надежда, что я смогу затихариться, понять, почему и как меня забросило в этот мир, а затем узнать, как вернуться домой. Сейчас же четко осознаю. Сделать это незаметно, не привлекая ничего внимания, будет невозможно. «Ты дверь-то открывать будешь?» Кири ожидающе смотрит на меня, притоптывая ножкой кивает на овальную панель у дверной ручки. Я кладу на нее ладонь, хотя внутри ёкает от сомнений, сработает ли замок. А вдруг они тут каким-то образом считывают исконную личность и во мне тут же вычислят незваного гостя? Но переживаю я совершенно зря. Контур двери вспыхивает мягким зеленым светом и раздается щелчок. Дверь открывается, впуская нас в темное помещение. Керри нашаривает клавишу выключателя, и вспыхнувший свет открывает нам очень странную картину. Комната, на первый взгляд, типична для студенческого общежития. Оформлена в теплых коричневых тонах, у окна стоят полутораспальная кровать и стол. Две стены заставлены шкафами под одежду и книги. Но удивляет не это. Все свободное пространство захламлено, будто кто-то производил обыск, и вывернул наизнанку внутренности всех полок но и это не вишенка на стенах здесь висят самого разного вида кинжалы метательные ножи и звездочки и что то подсказывает мне что они тут не ради украшения да тянет керри позову ка я хуча нам это все вдвоем не вынести она разворачивается на выход и я в последний момент ловлю ее за руку погоди Тебя не удивляет этот бардак? Так это же нормальное для тебя состояние, пожимает плечами та. Начиная сбора, я скоро вернусь. Зайду еще в хозяйственный корпус, надо коробки набрать. Я с тоской гляжу ей вслед. Мне одновременно и нужно побыть одной, и в то же время я дико этого боюсь, потому что больше некому отвлекать меня от тяжелых мыслей, от паники, что выжидает в глубине души и уже кусает холодом изнутри. Слушай, а это Дель? «Шкатулочка с сюрпризом, да?» Я с облегчением выдыхаю. Я не одна. У меня есть нахальная и самодовольная собеседница, разобраться с которой нужно прямо сейчас. А душевные метания оставим на потом, когда у меня будет что противопоставить накатывающей истерике. Так. Разворачиваюсь и с самым суровым видом иду прямиком на витающую у противоположной стены лисицу. «Флоренс, можно просто фло?» Тут же реагирует плутовка, тем самым сбивая весь мой воинственный настрой. Я замираю, во все глаза пялюсь на это чудо. Это же надо уметь так лихо менять ситуацию в собственную пользу. А разве не я должна тебя называть? Все же хочу ее немного уесть. Вот Керри своему Периму сама имя придумала. «Сравнила!» — фыркает Фло, закатывая глазки. «То они, а это же я!» Единственное и неповторимое, вот, пока ты неповторимая только в моем сомнении. Я складываю руки на груди и испытывающе смотрю на собеседницу: Выкладывай, что ты знаешь Адель, о моем попаданстве, и вообще. И вообще! передразнивает она меня. И я не выдерживаю, срываюсь к ней, пытаясь поймать за рыжий хвост. Та с издевательскими пофыркиваниями бросается на утек, ловко выскальзывая из моих рук. Все мои старания не увенчиваются успехом. Мы только еще больше разносим и без того за мусоренную комнату. «Хватит шуметь, истеричка!» В стену прилетает гулкий удар, и мы с лесой тут же приседаем. Я на перевернутую тумбу, она мне в руки. «Смотри-ка, храбрость храбростью, а в случае опасности сразу к мамочке за пазуху». «Так, Фло, давай по-хорошему», — говорю я. Осторожно выверяя и слова и интонацию. Неизвестно, с чего ее опять подорвет. Та склоняет голову и внимательно смотрит мне в глаза. Мы с тобой обе встряли, так? Не! Встряла только ты, машет она головой. Я наоборот, наконец-то получила свободу. Объяснишь? хмурюсь я, поскольку мне совсем не нравится быть одной на этой линии баррикад. «Прежняя Дель не могла призвать Перима, то есть меня, а с приходом твоей души я, как бы это сказать, родилась, я жить начала, и пока мне все нравится». Она растягивается в колыбельке моих рук и подкладывает лапку под голову. «А если я найду способ вернуться домой, ты исчезнешь?» Несмотря на небольшой срок нашего знакомства, мысль о том, что это рыжая бестия может погибнуть, задевает меня. Не хочу я нести ответственность за жизнь непонятного существа. Я не знаю, со вздохом признается Рыжуля. Поэтому помогать не будешь? осторожно выспрашиваю я. Фло замолкает и некоторое время смотрит мне в глаза. Я буквально вижу, как в ее маленькой головке проворачиваются шестеренки. Отчего же? Помогу, я же перим, хранитель, страж, наставник. Она перечисляет свои титулы, деловито взмахивая лапкой. «Ты ж без меня убьешься, бедолага!» Я вздыхаю. «Но почему каждый считает, что я, как неразумный ребенок, покалечу, или вляпаюсь в неприятности? Даже призрачная лиса такого мнения». «Давай сразу договоримся», — предлагаю я. «Мы партнеры и уважительно относимся друг к другу. Ты не подначиваешь меня, и я не шучу над тобой». «Посмотрим на твое поведение». Вроде как соглашается Фло, до ужаса напоминая мою младшую сестру. Та точно такими же дипломатическими маневрами выторговала себе лучшие условия, и я буквально слышу, как трещит заслон, что выставила в своей голове. На глаза наворачиваются слезы, и я поспешно смаргиваю их. Нельзя мне нюни распускать, мне план спасения нужно составлять. Я никогда не была особо близка с родными, легко уехала в другой город, сначала учиться, а потом и жить. Но одно дело, когда ты в любой момент можешь позвонить и поговорить, да даже бросить все и приехать. И совсем другое, когда ты оказываешься в другом мире без шанса связаться с ними. Я еле заметно шмыгаю носом и принимаюсь собирать разбросанные вещи. Судя по фасонам, одеваются здесь почти так же, как и в моем мире. Дель оказалась любительницей темных тонов, юбок, мантий и чокеров. А еще у нее нашлось около сотни пар чулков и гольф. Как думаешь, если я вдруг резко сменю стиль в одежде, это вызовет подозрение? Спрашиваю Фло, формируя стопки вещей. Думаю, это последнее, что должно тебя сейчас беспокоить, рвоучительно отвечает та. Стиснув зубы, оставляю ее слова без комментариев. А то мы так и будем припираться. Какое-то время я сосредоточенно собираю вещи. Юбки к юбкам, брюки к брюкам. Вот бы и в голове все так складывалось в идеальные башенки. Пока же сумбур в голове такой же, как и беспорядок в комнате, хаотичный и наводящий ужас. «Нам нужен план», — наконец выдыхаю я. «Я думала, ты и не предложишь», — фыркает в ответ Фло. «Ты опять? Ну, прости, не удержалась. Но тебе пора привыкать к моей манере общения». Она подлетает и вновь устраивается на моем плече. «Для начала предлагаю не расспрашивать Керри о перимах и магии. Это мы с тобой найдем в библиотеке. Насколько я помню, Дель в последнее время часто ее посещала, и наше рвение к знаниям не должно вызвать подозрений. У тебя есть доступ к памяти, Дель?» Поворачиваю голову и смотрю на плутовку в упор. «Ой, знаешь, все как в тумане». Она закатывает глазки, театрально прикладывая лапку к колбу. «Флоа! Да я серьезно тут же отлетает от меня на безопасное расстояние фрагментами что то всплывает и все тогда тебе задание копайся в памяти усерднее говорю я подойдя к закрытому шкафу дергаю за ручку да так и замираю открыв от удивления рот вещей тут нет если не считать каких то учебников и опять таки кинжалов зато на стенке висит крупный портрет меловидной блондинки такой кукольной внешности что не сразу поверишь в то, что это реальный человек. Серые с фиолетовыми вкраплениями, глаза светятся добротой, пухлые губки изогнуты в мягкой улыбке. И тем контрастнее выглядят сикены, воткнутые в изображение. Сикен. Метательные звездочки разной формы. Судя по тому, что шкаф расположен прямо напротив кровати, именно оттуда дель и метала снаряды. Флоа. «Самое время поднапрячь твою память!» «Чего там?» рожуля выглядывает из-за плеча и удивленно присвистывает. «Ого!» «Есть предположение, кто это?» «Ты с кем разговариваешь?» Появление Кири в сопровождении Хуча застаёт нас с в врасплох.